Часть шестая. «Помощь уже в пути!» Раздался голос месополчения из браслета. «Тревисты!» Сказала я. «Наэль, скорее всего, к северу от нас идет за... Рай!» Крикнула сплетница, перебивая меня. «Выброси его!» «Что?» «Браслет! Снимай!» Я потянула ремешки. Когда я собрала на браслете насекомых, чтобы нащупать, как их растягивать, я почувствовала, что он весь набухает и деформируется. Слышно было, как треснул экран. Я стянула и отшевырнула его, одновременно поднимаясь на ноги, отползая подальше. «Мрак, закрой его!» — закричала сплетница. «Используй свою силу на всем, что она разрушает!» Мрак выпустил струю тьмы и затем развеял ту её часть, что не закрывала браслет. Не имея возможности видеть, мне пришлось обойтись только чувствами насекомых. Но я смогла уловить, где находилась тьма. Воздух там был как будто гуще. От слов сплетницы у меня сложилось ожидание, что сейчас будет взрыв, но браслет просто и ставил струями плотного дыма. «Он радиоактивен», — сказала сплетница, «как и всё, что она распыляет таким образом». «Если только я его не закрою?» — спросил мрак. «Если только ты его не закроешь?» «Должно перекрыть эффект». «Ты как-то говорил, что хочешь знать, когда я делаю обоснованные предположения». «Это одно из них», — сказала сплетница. «Надеюсь, я права. Мы можем выиграть эту битву, но всё равно окончить свои дни, умирая в больнице через несколько лет». и всё потому, что были слишком близко к этой штуке, когда она растаяла. «Вот дерьмо». «Но это ведь не важно, да?» — спросил регент. «Всё равно конец света через пару лет?» «Давайте избегать поражения радиацией», — сказала я. «Независимо от того, наступит конец света или нет». Остальные неформалы и стражи Чикаго высыпали из фургона, и мы одной группой стали отступать от трёх антивист, или точнее от той, которая создавала радиоактивную пыль. Виста, которую я заметила первой, всё ещё стояла на крыше, расширяя своё влияние, истончая стены и изгибая опоры. Изменения происходили медленно, но я готова была поспорить, что через несколько минут на нас обрушится полквартала. Я предположила, что её сила работает несколько иначе, чем у оригинальной висты. Она воздействовала на более обширную площадь, была медленней, и ей, похоже, совсем не мешало наше присутствие. Насекомые, которых я отправила в её сторону, испытывали затруднения, и их сбивала с курса, так что они летали кругами по часовой стрелке вокруг неё, вместо того, чтобы лететь прямо. Сейчас её атаковали всего несколько из них, но тот же эффект, который я заметила у неё на лице, сделал её кожу твёрдой, и осталось не так много мест, которые можно было атаковать. Рот представлял собой безгубую щель в нижней половине лица, плотно сжатую, и только самые мелкие насекомые могли добраться до глаз. Она едва реагировала на все укусы и повреждения, которые наносил ей Рой. Как бы ни была она защищена от нападения Роя, Муравьи и мошкара лезли ей в глаза и мешали видеть, тем не менее её сила неуклонно продолжала истончать здания вокруг нас. Ещё одна особенность её силы — способность чувствовать структуру любых объектов, на которые она воздействовала. Может быть, она чувствовала и нас? Вторая виста начала создавать выступы для нока-рок, чтобы взобраться по участку дороги, превращённому в четырёхметровую вертикальную стену. Вскоре она оказалась на самом верху. В тот момент, как я избавилась от браслета, она начала отрезать пути нашего отступления. Улица, по которой мы прибыли, уже вспучивалась и вздымалась вверх, формируя еще одну преграду. Насколько могло могла судить, её сила практически совпадала с обыкновенной силой висты, и она, кажется, была уязвима к укусам насекомых. И всё же мне было не по себе пользоваться этим обстоятельством. Ещё оставалась жутко вытянутая виста, та, у которой руки были зигзагом, и которая, похоже, превращала вещество в радиоактивную пыль. Она перебралась через обломки рухнувшего здания, и сейчас снова стояла на ровной дороге, повернувшись лицом к нам. «Первой валим радиоактивную?» – предложил Тиктон. «Нет», – ответила я и нарисовала насекомыми стрелку в воздухе. «Первоочередная цель – та, что на той крыше». «Есть ещё и третья?» – спросил он. Очевидно, он не слышал моего сообщения миссополчения. «Если мы не остановим её, она разрушит ещё больше зданий», – сказала я. «Лучимант», – приказал Тиктон, – «займись её». Лучимант принял уже виденную мной позу. Поставил ноги вместе, вытянул руку вперёд, но и не почувствовала сгустков энергии, не видела лучей, исходивших из его руки. Повести тоже нельзя было сказать, что в неё что-то попало. «Она управляет светом?» – спросил Вантон. «Она управляет пространством», – сказала сплетница. «Напрямую не прицелиться». «Я не нужно», – сказал лучемант. Второй его выстрел оставил на груди висто неглубокую выбоину, а она рухнула на крышу, прижав руки к ране. Стены не перестали истончаться. «Как, блять это работает!» — удивился Ригент. «Лазер даже не... Она все еще жива!» — крикнула я, прервав его. Лучемант прицелился и выстрелил в радиоактивную висту, вызвав небольшой взрыв, но промахнулся. Я ощутила, как барьер сзади нас перестал расти, и как сбоку от нее исказилось пространство, отклоняя выстрел. «Виста на три часа! Она помогает другой!» — сказала я. «Грация!» — крикнул Тектон. «Оставляем крышу тебе! Запуск!» Грация прыгнула на тыльную сторону его вытянутой вверх руки, удерживая равновесие без малейших видимых затруднений. Вторую ногу она поставила на другую рукавицу. Она присела и резко распрямила ноги, прыгнув как раз в тот момент, когда сработали поршни и ударом вытолкнули рукавицу вперёд. Большинство насекомых, которых она на не поместила, были смятены движением воздуха, проносящимся мимо её тела, когда она летела вперёд как настоящий снаряд. Ей пришлось задействовать свою избирательную неуязвимость, чтобы копры не переломали ей ступни и ноги, ей наверняка придётся применить свою сверхловкость, чтобы точно достичь места посадки. Вот только приземление произошло не по сценарию, если бы я знала, что они задумали, я бы успела их предупредить. Когда она вошла в область действия виста на крыше, траектория её полёта изогнулась в сторону. Гарация пролетела мимо цели, совсем чуть-чуть, и упала на землю на расстоянии половины квартала от здания, ударив мостовую сведёнными вместе ногами и держа руки разведёнными в стороны. На месте её удара остался небольшой кратер. Мгновение спустя невредимая Грация уже бежала обратно к своей цели. Несколько прикрывающих нас летающих кейпов взяли курс на Висту с крыши и решила, что теперь можно сосредоточиться на более насущных проблемах. Рэйчел с собаками атаковали Висту справа от нас, а Риген делал всё, что в его силах, затрудняя её движение и заставляя использовать силу, чтобы избежать собак. Нам досталось радиоактивное. «Та, что на крыше теперь занята», — сказала я, — «так что можно заняться этой». Веста протянула руку в нашу сторону, и земля между нами взбугрилась, как будто под асфальтом начал движение какой-то мультяшный крот. Лучемант начал стрелять в неё, откровенно пытаясь не более чем отвлечь, всё равно каждый выстрел пролетал изрядно мимо. Мои насекомые покрывали каждый сантиметр её кожи, я приказывала им рвать и кусать ее плоть, кожа была твёрдой, заскорузлой и мозолистой, но я ранила где только могла. Пускала кровь на локтях, коленях, шеи, я пыталась убедить себя, что она чудовище, Издёвка над реально существующим человеком, что она слишком опасно, чтобы дать ей выжить на настолько поехавшей крыши и способности поражить людей радиацией. Я стиснула зубы. «У меня нет выбора». Мрак окутал здание тьмой. Высокая виста не отреагировала. Она по-прежнему направляла на нас руки. «Это уловка!» — крикнула сплетница и развернулась. «Там!» Рой ринулся в направлении, указанном сплетницей. Я обнаружила вздутие. Пузырь размером не больше баскетбольного мяча, лопнувшего на стенке фургона в каком-то десятке сантиметров от головы Лучиманта. Через полсекунды его накрыла тьма мрака. Слишком поздно Лучиман согнулся в приступе кашля. Мрак повернулся и вытянул руку в направлении высокой висты. Благодаря своему рою я почувствовал возникающие повсюду вокруг неё миниатюрные взрывы. Искаженным зрением насекомых увидела вспышки света. Отдельные взрывы были по размеру не больше мяча для гольфа, И даже прямого попадания было недостаточно, чтобы убить некоторых крупных насекомых. «Как, блять, лучемант использует свою силу?» — спросил Мрак. «Ты копируешь силы?» — спросил Вантон. «Мне казалось, вы заранее все про нас узнали». Подколола его сплетница. «Мрак, фокусируй лучи через линзы. Луч появляется по центру, так что выстраивай по несколько линз в ряд для более эффективной фокусировки». «Если ты не заметила, у меня только одна линза». «Линзы? Насекомые ничего не чувствовали». Пользуясь тем, что вторая виста была отвлечена попытками вернуться от Бентли-ублюдка и периодическими проявлениями силы регента, Вантон сокращал дистанцию. Когда он был на полпути, земля вокруг него начала вздыматься и сворачиваться в завитки. Едва попав в область действия, Вантон распался в ничто. На какое-то мгновение я решила, что она использовала на нём свою силу, но когда обломки, пыли, куски здания начали подниматься с земли и закручиваться вокруг центральной точки, движущейся в том же направлении, что двигался и он, До меня дошло, что это была его сила. Взрыв радиоактивной пыли вокруг и внутри его нового тела нисколько не замедлили в Антона. Наоборот, это послужило ему дополнительным преимуществом, поскольку теперь у него было больше материала для работы, разрушенная дорога позволяла поднимать воздух куски асфальта. Он приблизился вплотную и принялся дубасить свою противницу всем тем, из чего состоял. Одна из рук висты не выдержала удара очередного массивного куска и с хрустом сломалась. Атаки мрака не блистали результативностью, Взрывов стало вдвое меньше, хотя их теперь хватало, чтобы убивать насекомых с одного попадания. Он оставил силу Лучиманта и швырнул Висту тьмой. Через мгновение земля под её ногами уже искривлялась, вокруг неё поднималась пыль. Рэйчел и ублюдок атаковали Висту справа, её ногу сводила от силы Регента, а шея изгибалась под неестественными углами, отчего она не могла толком прицелиться в них своей силой. Она попятилась, подняла в их сторону здоровую руку, но наткнулась на чертёнка. Прежде чем псевдовиста успела среагировать, выстрел из тазера поразил её в шею. Рэйчел сократила расстояние, Бентли прыгнул вперёд, мы услышали слово, приказ слишком хорошо понятный, учитывая контекст. «Обей!» — спокойно произнесла Рэйчел. Бульдог схватил висту челюстями и сжал. Громкий хруст сообщила о переломе нескольких крупных костей. Пёс начал трясти её, словно тряпичную куклу, усугубляя только что нанесённые повреждения и без сомнения переломив ей шею. Девушка погибла мгновенно. Рэйчел приказала ему бросить тело, заставила ублюдка отойти от останков висты и взяла его на цепь. Она начала разворачивать Бентли, чтобы помочь нам, но я уже чертила в воздухе стрелки. Очевидно, что Вантон в своей новой форме мог не опасаться радиации, но Рэйчел и собаки были в опасности. Нет никакой гарантии, что радиация не способна проникнуть через чудовищную плоть и поразить собаку внутри». Она за цепь потянула ублюдка, пнула Бентли и заставила его помчаться во весь опор той, что была на крыше. Без колебаний, без заметных сожалений, Рэйчел и я стали ближе, настолько, что, кажется, могли считаться не только товарищами но и друзьями. Все трещины в наших отношениях загладились, она полностью доверяла моему лидерству. Из-за этого я иногда забывала, что по своей сути она всё равно оставалась той же Рэйчел. Из-за особенностей её психики она не испытывала эмпатии к человеческим существам. не говоря уже о человекоподобных клонах. Тектон ударил рукавицей в землю, и по ней побежала трещина прямо к высокой висте. Трещина достигла её, и взорвалась гейзер москолков. Виста пошатнулась, выпрямилась. Пошатнулась ещё раз после попадания мрака лучам силы лучиманта. Она попыталась поднять руку и защитить себя, но тонкая искривленная верхняя кость руки была раздроблена. Сломанная рука плети повисла перед ней. Благодаря топографической картинке, которую давал мне Рой, я заметила толстые вены, выступающие на руке в том месте, где вес болтающиеся конечности натягивал кожу на раздробленные кости. Я, почти не задумываясь, отправила туда насекомых. Они сообщенно бросились на самую крупную вену. Шаршин тянул в одну сторону, жук в другую, разрывая сосуд и располагая его так, чтобы более крупным насекомым было удобнее вгрызаться. Надёрнула рукой, показалась кровь, Сначала отдельные капли, но кожа была натянута, а насекомые были неутомимы. Одновременное действие жвал насекомых, и натяжение кожи практически разорвало её. Кровь полилась рекой, пульсирующими брызгами. «Это артерия, а не вена! Блять!» Насекомые отслеживали потоки крови, стекающие вниз по её руке, по пальцам и дали несколькими ручейками на землю, а я пыталась подавить охвативший меня тихий ужас. Всё ещё сражаясь с телекинетическим штормом Вантона, Антона, высокая виста испустила вызванное отчаянием и яростью полустон-полукрик, от которого кровь застыла в моих жилах. Конечно, крик нельзя было назвать нормальным, но потрясло меня не это. Голос звучал именно так, как звучал бы голос молодой девушки. Слишком похож на человеческий, чтобы можно было просто пропустить мимо ушей. Она начала пытаться выжать из своей силы всё, наносила удары бесцельно, бессмысленно, Уличные знаки, почтовые ящики, груды мусора, стены, куски улицы искривлялись и выпечивались. Марак скрыл нас покрывалом тьмы, намереваясь сократить распространение радиоактивных частиц. Я не понимала, почему на сплетнице считала, что это сработает, а я не хотела жаловаться. Я была готова смириться с ложью, если она даст нам возможность сконцентрироваться на сражении, даже если через пять лет мы рискуем заболеть раком. Через десять секунд виста рухнула. Всего десять секунд. и кровопотеря стала настолько велика, что она потеряла сознание. Кровь продолжила течь, и никто не вызывался остановить её. Я почувствовала, что к месту событий прибыло несколько самых быстрых кейпов команды месополчения. Рана, которую лучимант нанёс в на крыше, была неглубокой, оказались поверхностно задеты её гладкая искусственная кожа и ребра. Я почти не осознавала этого, но насекомые воспользовались возможностью атаковать более уязвимую плоть открытой раны. Она едва обращала на это внимание, сосредоточенно уводя в стороны направленный на неё огонь и пытаясь искривить крышу, чтобы грация упала вниз. Всё изменилось, когда несколько насекомых сумели пробраться в грудную полость. Виста стала пытаться выковыривать насекомых. Это позволило одному из героев поразить её в голову куском пены. Компактный метатель пены? Ретающие кейпы сократили дистанцию и окружили её. Между ними состоялся краткий диалог, которого я не поняла, поскольку голоса были мне незнакомы. Кто-то говорил про пену, пара других озвучили своё мнение. Первый приложил палец к браслету и что-то сказал про пленницу. В браслете прозвучал голос месополчения, она отдала короткий приказ, и группа кейпов повернулась для отхода. Один из них, даже не прицеливаясь, выстрелил упавшей девушке между глаз. Битва была закончена, герои уже направились на север за Нуэль, я сообщила Рэйчел, чтобы она вернулась.